Лекция 83 Царствование императора Александра I Воспитание Александра I Характер Александра I Преобразовательные опыты первых лет Спиранский и его преобразовательный план Устройство центрального управления по плану Спиранского Царствование императора Александра I Александр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 Вот ряд явлений, которые приплетались к основным фактам нашей жизни в течение первой половины века. Основные вопросы времени, социально-политические, состоявшие в установлении новых отношений между общественными классами, в устройстве общества и управления с участием общества, к ним вопрос –